Дверь в келью открылась, и в коридоре показался контиллион Ларан в епископском облачении. Позади него маячили двое стражников. "Пара", коротко произнёс епископ, стоя в дверях. Вивьен сидел, прислонившись спиной к стене на каменном полу, подтянув к себе колени. Когда епископ отпер дверь, Вивьен ещё пару мгновений держал голову опущенной. Епископ выждал, пока молодой инквизитор поднимется и выпрямится перед ним. Он всеми силами заставлял себя не избегать смотреть в его отравленные пустотой глаза. В какой-то момент ему даже показалось, что Вивьен вот-вот объявит ему, что готов принять участь мученика и сгореть на костре вместе с ведьмой, лишь бы только не исполнять бесчеловечные указания. Однако этого не произошло. Он молча вышел из келии, окинув двух солдат таким же пустым взглядом и побрёл по коридору, глядя прямо перед собой и в никуда одновременно. По улице Вивьен двигался, ничего не развлекая вокруг. Сэр Могенералис проходила на главной площади Руана. К моменту, когда Вивьен прибыл на место в сопровождении двух стражников, главную площадь уже наводнили люди. В отличие от крупных сермогеналис, приуроченных к какому-либо празднику или государственному событию, это было не таким грандиозным. По среди площади был установлен небольшой помост с позорным столбом, напротив которого рабочие за ночь возвели кафедру для представителей светской власти и духовенства. Плачамам обычно отводилось место позади помоста. Они выжидали того момента, когда светский суд зачитает приговор и арестанта или арестантов приведут на место казни. Обыкновенно арестантов выводили под конвоем солдат из тюрьмы в чистой одежде и проводили по расчищенному проходу через толпу обывателей. Одному еретику выделяли нескольких стражников-конвоиров, которые должны были следить за тем, чтобы приговорённого казни не покалечила толпа. Инквизиторы передававшие неисправимых еретиков светским властям, считали это проявлением милосердия и говорили, что еретик не должен восходить на свой костёр искалеченным. Сейчас, стоя позади моста на месте палача, Вивьен понимал, сколько лживости в этом постановлении. Он и прежде задумывался об этом, но никогда ему не приходилось так явно испытывать горечь от во лицемерия. Мысль эта посетила Вивьену будто бы издалека. Сейчас он почти ничего не слышал: ни улюлюканья толпы, ни шума, ни выкриков, ничего. Звуки танули для него в каком-то неясном тумане, словно его душа лишь частично пребывала в этом мире, а остальная её часть потухла, когда он понял, что именно собирается совершить. Тем временем в толпе всё же происходили некоторые изменения. Из дали до Вивиана начали долетать какие-то выкрики, но он не мог сконцентрироваться на них. По опыту он знал, что люди, наблюдавшие за тем, как арестанта ведут на помост, неустанно выкрикивали то, что так одобряло духовенство: предложение отречься от ереси, вернуться в лоно святой церкви, молить о прощении грехов и спасении своей души. Наверное, они делали то же самое и сейчас, когда солдаты вели к мосту Рени. Господи, прости и помилуй мою грешную душу. Хотя бы ты сумей меня простить, потому что сам я себе никогда этого не прощу. Лучше бы я выбрал умереть вместе с Рени, лучше бы принял смерть от огня, лучше бы Он оборвался на этой мысли. потому что вынужден был признать, не только по просьбе Ренни он согласился на условия Ларана. И не только опасность утянуть за собой на помост Тринары и Элизу стали тому причиной. На самом деле, условие было принято потому, что Вивьен боялся костра. Боялся такой казни и не хотел умирать. Загибаясь от отвращения к собственному малодушию, он признавал, что готов был жить даже с таким тяжким грехом на сердце, но не готов был во имя чистоты помыслов отправиться на костёр. Вивьен понимал, насколько низко может пасть в глазах Элизы из-за этого, но даже этот позор в глубине души он был готов принять перед страхом собственной мучительной смерти. Только неокостёр стучало где-то в глубинах его сердца, и он ненавидел себя за это. Ему не раз доводилось видеть такую казнь, не раз доводилось слышать крики тех, кого сжигали заживо. Это страшная боль, самая страшная, какую только можно вообразить, и Вивьен понимал сейчас отчетливее, чем когда-либо. Почему еретики частенько перед самой казнью падают на колени и вымаливают прощение, предавая всё, во что верили? Не признаваясь в этом даже себе, он презирал их за малодушие, но знал, что будь он на их месте и он вымаливал бы прощение, соглашаясь на любое наказание лишь бы остаться в живых. Огонь пугает. Огонь неумолим и беспощаден. Только не костёр. Тем временем конвой солдат возвёл Ренина по мост. Кто-то из них начал привязывать её к столбу, и Вивьен осмелился поднять на неё глаза. Она стояла к нему спиной, и частично её загораживал стражник. Спутанные рыжие волосы Сейчас при дневном свете казались будто поредевшими и тусклыми. Плечиры не горбились, словно она провела много часов за тяжёлой физической работой, и сейчас мечтала об одном уснуть. Надо думать, она тоже ночью не сомкнула глаз, подумал Вивьен. И вдруг почувствовал, как душа его вновь возрождается из своего отстранённого состояния лишь для того, чтобы погрузиться в целый омут боли. Вивьен прерывисто выдохнул, невольно приложив руку к груди, когда сердце с удивительной силой стукнулось о рёбра и словно ухнуло вниз, не к ногам, а в саму преисподнюю. Видеть рани такой было Невыносимо. Я не стану этого делать. Сожгите меня к чёрту вместе с ней. Я не оставлю её с этой участию в одиночестве, вскричала его душа, но страх костра тут же затопил разум Вивьенна, вызвав в теле приступ дурноты. Что-то в животе словно завязалось тугим узлом и готово было вот-вот лопнуть. Я боюсь. Я не смогу пройти через это достойно. Я ничтожество. Локививья на невольно сжались, голова опустилась, глаза зажмурились, и душа вновь погрузилась в то раздвоенное, отстранённое состояние, будто могла таким образом уберечься от боли, убежать от неё. Выкрики толпы смолкли, и вот в носительной тишине, на которую способен город, зазвучала зычная и звонкая речь, произносимая чем-то незнакомым голосом. Вевиан попытался прислушаться, понимая, что прямо сейчас слышит человека, который вынес ранее смертный приговор, но не мог уловить и осознать ни единого слова. Где-то на границе разума он успел ещё раз отметить необычность этого sermo generalis. Обыкновенно приговор зачитывали не церковные, а светские власти. Архиепископ Амбрена же решил отойти от традиций. Возможно, таким образом он считал, что бережёт представителей светского суда от опасных проклятий ведьмы. Этот человек говорил с непривычным южным выговором, который Вивьену доводилось слышать несколько лет назад в Каркассоне. И тем сложнее было понимать архиепископа Амбрена. Вивьен сумел различить лишь то, что приезжий папский легат назвал осуждённую девушку Элизой. А ведь Элиза сейчас где-то там, в этой толпе. Она уже видит Рени, она уже понимает, что произойдёт. Она слышит, что Рени назвали не тем именем. Господи, прошу тебя, пусть люди в толпе не выдадут её. Сохрани ей жизнь, молю тебя. Новая мысль поразила его словно молния, и Вивьен вновь едва не согнулся от сердечной боли. А ведь Элиза должно быть до сих пор ждёт, что её возлюбленный, инквизитор, у которого есть какое-то подобие власти, вмешается и остановит это. Она, возможно, всё ещё верит, что казнь не состоится, что Ренни будет спасена. Боже! За что, мучительно опустив глаза, Вивьен почувствовал, как из уголков глаз катятся слёзы. Оча! В его терзании вдруг ворвался голос стражника, сопровождавшего его отца Майкелли. Вич Полвач, вы Всё существо Вивьенуса дрогнуло от этих слов. Тем временем второй стражник протянул ему зажжённый факел. Его преосвященство попросил подсказать вам, когда нужно выходить на помост, если вы забудетесь, неуверенно произнёс он. И сейчас пора. Вивьенрасеина принял факел. Многие, словно набитые соломой ноги трепещные куклы, начали послушно выводить его в поле зрения толпы и поднимать на помост. Ивэн шёл, опустив глаза. Он не смел повернуться к толпе, не смел пытаться искать глазами Элизу. Тело его замерло на нужном расстоянии от привязанной к столбу Рене. Посмотри на неё, приказал какой-то голос внутри Вивьенна, и он безвольно подчинился. Боль будто на миг стала сильнее, но тут же отлетела ещё дальше. Реней уже не стояла у позорного столба, она словно бы повисла на путах, ноги были не в силах удержать её в вертикальном положении без посторонней помощи. Вивьен почувствовал, что факел в его руке дрожит. Как же она измучена, как слаба, страдальчески подумал он. На задворках разума мелькнула мысль о том, что накануне вечером он не заметил, что она находилась в таком плачевном состоянии. И он понимал, что медлит с исполнением приговора. В толпе начался беспокойный шум. Нужно было исполнять приказы, иначе сэрмо генералс просто растянется до того момента, пока не организуют ещё один костёр. Только не костёр. Ривьер вгляделся в лицо Рене. Лишь теперь он решился на это. Она будто почувствовала на себе его взгляд и чуть повернула лицо в его сторону. Алецсой был удивительно расслабленным и ничего не выражал, кроме усталости. Тяжёлые, потемневшие веки готовы были сомкнуться в любой момент. Однако Ренна нашла в себе силы взглянуть в глаза своему убийце. Предатель. Заклемил себя Вивьен, мучительно содрогнувшись под усталым взглядом девушки. Прости меня. одними губами произнёс он. Ренни попыталась разомкнуть уста, словно хотела что-то сказать, но не смогла. Голова её безвольно опустилась на грудь, и тело расслабилось, будто от пережитых мук она лишилась чувств. Ривэн знал, что как только горячие языки пламени лизнут её кожу, она пробудится, и ей придётся пережить самое страшное в своей жизни. Однако молодошный решил, что если и зажигать костёр, то только сейчас. Мучительно поморщившись, он приблизился к столбу и опустил факел в несколько мест, как это обычно делали палачи. По толпе пролетели одобрительные возгласы и послышались более воинственные выкрики. В них Вивьен уловил слова: "Гори, ведьма!" и вновь почувствовал укол боли. Стервятники, негодяи, вопило что-то внутри него. Ноги сами развернули его спиной к занявшемуся костру и повлекли прочь от помоста. Он толком не помнил, как сошёл вниз, как прошёл мимо стражников. Звуки толпы спасительно закрыли от него те крики, которые он так боялся услышать. Прочь, окликнул стражник будто издалека. Вивьен не обернулся. Он продолжал безвольно идти прочь от этого страшного сермо генералис, ненавидя себя и проклиная. Господин инквизитор. Он не реагировал на зов. Руан сделал перед глазами крутой оборот. Звуки смешались в единую кашу, через которую уже невозможно было что-то различить. В последний момент Эвьена осознал, что земля стремительно приближается к нему, и попытался хоть как-то скорректировать падение. Мгновение спустя всё вокруг накрыло спасительная, блаженная тьма.